Память святого пророка Наума. Святой пророк Наум – один из двенадцати так называемых малых пророков, происходил из Галилеи, из селения Елкаша. Главное содержание книги Наума есть пророчество о падении и погибели Ниневии, предсказание бедствий, какие праведный Господь наведет на этот город, и самое живое изображение окончательного и совершенного разрушения – этого великого и сильно укрепленного города. Пророк Наум предсказывает разрушение Ниневии как наказание за ее беззаконие и особенно за разрушение Израильтянского царства и за холу Сенахерима на Иегову. Таким образом, Наум повторяет то грозное пророчество, которое было изречено на Ниневию пророком Ионою. Пророчество Ионы о погибели Ниневии не было отменено, но лишь отсрочено. Ненавитяне, покаявшись на малое время после проповеди пророка Ионы, видя, что на них не сбылось его пророчество, снова обратились к прежним своим злым делам. Этим они снова прогневали Бога и оскорбили его долготерпение. Поводом к пророчеству послужило следующее — Когда войско Сенахерима было чудесным образом истреблено под стенами Иерусалима, и Сенахерим с угрозой удалился, евреи, хотя и рады были этому освобождению, но боялись, что Сенахерим, разгневанный неудачью, снова соберет войско даже больше прежнего и снова явится, как угрожал под стенами Иерусалима. Чтобы успокоить и ободрить народ, еврейский пророк Наум и выступил своей речью, в которой предсказал уже окончательную погибель Ниневии, которая будет разрушена сильным разливом вод, а сокровища города будут разграблены и истереблены огнем. Вся книга пророка Наума представляет собой одно последовательное изложение грозного определения Божия а погибели Ниневии за то, что из нее произошел умысливший зло против Иеговы, то есть Сенахирим, а иудейскому царству предсказывается освобождение от Ига-Ассирии. Затем следует описание осады и самое разрушение Ниневии. И, наконец, разъясняется, что Ниневия вполне заслужила такую участь своим идолопоклонством особенно же своим развратом и волшебством, через которое она порабощала народы. Поэтому никакие средства защиты не спасут ее, и все народы будут радоваться, что избавились от такого жестокого притеснителя. Время служения пророка Наума относится ко второй половине царствования иудейского царя Езекии, то есть к 745-714 годам до Рождества Христова после разрушения царства Израильского. О других обстоятельствах жизни пророка ничего не известно. По преданию, он умер на 45-м году жизни и был погребен в своей отечественной земле.